Все бывают святыми и грешными, Исключений из правил тут нет. Вы мне нравитесь, взрослая женщина, Со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, Годы прячутся в сетках морщин. А в глазах след печали и холода От предавших когда-то мужчин. Вы как терпкое вино, С вами сразу крепче градус И прекрасных глаз усталость. Вас не портит все равно, Что-то свыше вам дано не выразить словами, я пьянею рядом с вами. Вы как терпкое вино, вы как терпкое вино. С вами можно года перелистывать. Всю ночь провести до утра Вам известно по опыту истина Что любовь это просто игра Проигравший не значит поверженный Так живите надеждой, вы, Что забьется опять сердце бешено От предчувствия новой любви. Вы как терпкое вино, С вами сразу крепче градус, И прекрасных глаз усталость. Глаз не портит все равно, Что-то свыше вам дано.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 Не портит всё равно Что-то свыше вам дано Что не выразить словами Я пьянею рядом с вами Вы, как терпкое вино Вы, как терпкое вино Ермкред